Глава вторая. Чужие проблемы. Уставший вид короля вводил в тоску всех его придворных. Великий король Анри Хорн высыхал на глазах. Жизненные силы уходили из него с каждым днем все быстрее, и никто ничего не мог с этим поделать, потому что проблема заключалась вовсе не в нем, а в его переживаниях из-за своей дочери. Лаириэль не выходила из своих покоев, практически не разговаривала, и почти совсем ничего не ела. Зрение к ней так и не вернулось, и никто не мог справиться с этим недугом. Каких бы магов ни приводили, все лишь разводили руками и давали бессмысленные советы. Больше всего на свете королю хотелось вновь увидеть улыбку на лице своей дочери, но с каждым днём он всё сильнее убеждался, что этому не суждено сбыться. Король. Простите, что тревожу. Прибыл посол Лиственной Элмерны. Снова. Пусть подождет. А лучше, пускай сразу отправляется обратно, откуда пришел. Я устал от их пустых слов. Думаю, им доставляет радость вид ваших страданий. Позвольте в более грубой форме передать ему ваши слова. Поступай, как знаешь. Принял. Как же я устал от всего этого, от этих политических игр. Я просто хочу здоровья для своей дочери но при всем своем положении не могу ничего поделать. Почему боги, когда они так нужны, молчат?» Я лежал дома на кровати и просто смотрел в потолок. В сотне граней все складывалось отлично, но из-за большого количества напряженных моментов я слегка начал уставать. Хотелось бы сделать небольшой перерыв и отдохнуть подольше, но незаконченные дела не давали мне покоя. И поэтому я сейчас лежу, проснувшись в девять утра, и не могу уснуть. С чего бы начать? В первую очередь, конечно, хочется помочь Лаирель. Вообще не помешало бы просто навестить ее, узнать, как она справляется, и хотя бы для начала подарить надежду. Заодно подумаю, что делать с заданием на убийство короля Анри Хорна, но все это, скорее всего, сдвинется на второй план» так как на носу задание другого короля, который я буду выполнять бок о бок с двумя сильнейшими кланами игры. А, черт, совсем забыл. У меня же скоро подходит срок дуэли с вампиром, где я должен буду сразиться с ним насмерть. Вот же, блин. А также именно сейчас мне почему-то вспомнилось то неполучное задание про три зачарованных холма. А еще я хотел разузнать информацию про пики надежды. Да и про задание Карни, недавно выданное, тоже можно подумать. В общем, дело не в проворот, и это я ещё однозначно что-нибудь до забыл. А, ну да, конечно, забыл. А мне же необходимо найти кучу осколков Души Руама, что означает, что он тоже может призвать меня в любой момент. И что же это получается? Я никогда не отдохну. Ну, получается так. Ладно, пора позавтракать и идти в игру. Лёжа на диване, мои дела не сделаются. Вход. Ну, привет, самый лучший из миров. Ну, и с чего начать? Пойти, что ли, заново понабивать души? Это, конечно, всё прекрасно, но только что я задумался о том, что совсем уже застоялся в уровне. Пожалуй, пришло время для обычного кача. Иначе со всеми этими событиями я так никогда и не перевалю за сотый уровень. Я решил пойти снова в Турну столицы, попутно вырезая всю живность для опыта. В городе я планировал побыть ещё какое-то время, так как совсем скоро нас должны будут отправить на задание короля. По сути, готовность к отбытию зависела лишь от этих двух кланов, так как мне нечего было подготавливать. На этот раз я не сильно надеялся, что смогу опередить сразу оба клана, поэтому скорее шёл с ними просто ради интереса, но ну и на всякий случай, мало ли Они что-нибудь упустят, и мне перепадёт какая-нибудь плюшка. С учётом моей скорости, дорога до столицы заняла у меня двое суток. Не неделя, конечно, но всё же очень прилично. За это время я поднял примерно половину уровня и не набил ни одной души. И вот эти два пункта меня совсем не радовали, а ведь это ещё с учётом моего пассивного бонуса на получение опыта. Сейчас мне стало обидно, что я не получил ничего за убийство титана, ни опыта, ни каких достижений. Словно, моей заслуги в том вообще не было. Будто все сделал сам меч. И даже направлял именно он меня, а не наоборот. Приблизившись к столице, игроки стали попадаться практически на каждом шагу. Что-то они расслабились тут за все это время без меня. Но применять вторую ипостась я теперь не спешил. Наверное, придется с этим повременить. Иначе многие смогут сопоставить то, что темный незнакомец появляется там же, где и я. В этом плане не стоит ослаблять бдительность. Утром я почувствовал, что кто-то подкрадывается ко мне, и резко развернулся. "Ой, привет", слегка испугавшись, поприветствовал меня игривая смерть. "Ты ещё здесь?" "Здесь ты имеешь в виду в столице?" уточнил я. "Ну да, многие участники разбежались по различным заданиям, даже те, кто живёт тут постоянно, но у меня ещё есть не оконченные дела, вот я и решил пока что тут остаться ненадолго. Я видел, как при нашем разговоре взгляд Даны постоянно был прикован к моей руке, к тому месту, где была печать Луны. Но сейчас ее там уже не было, а она, видимо, пыталась ее отыскать, но безуспешно. «Дана, скажи, тебя что-то беспокоит?» — решил спросить я напрямую. «Нет, с чего ты это взял?» — ответила она. «Да просто ты слегка странно себя ведешь. Давай поговорим прямо как есть. Помнишь, я как бы у тебя в долгу, поэтому если смогу, то обязательно помогу». Да всё в порядке. Слушай, а куда делась твоя, то есть твой шрам? Ты, наверное, изначально хотела сказать твоя печать, подумал я. Откуда ты про это знаешь? ответил я вопросом на вопрос. Что знаю? пытался она сделать непонимающий вид. Что-либо о подобных печатях. Да к этому я и не знаю ничего. Да ладно тебе, говори уже откровенно. Ты сразу поняла, что у меня было на руке. У тебя тоже есть какая-то печать? «Ты заключила с кем-то договор?» — выпытывал я из нее информацию. «Нет». «Ладно, да. Хватит так смотреть, словно хочешь прожечь меня. Тут вообще-то я огнем повелеваю», — пыталась отшутиться она. «И? Расскажешь подробнее?» «Если честно, не хотелось бы. Но знаешь, у меня действительно проблемы крупные. Я просто уже не знаю, к кому обратиться. Подумала, если ты знаком с этим, смотря с чем именно». Я не пойму, если ты не расскажешь. Так что там у тебя? спросил я, даже не зная, с чего начать там. Можешь посмотреть на мою печать на спине, начала она показывать, повернувшись ко мне спиной и слегка задирая кофту. "Постой, необязательно это прямо тут делать", остановил я её, ведь она так нервничает из-за того, что ей приходится обращаться за помощью, что совсем забыла, что мы стоим на улице, не то, что тут так много посторонних глаз. Что они обязательно делать? чересчур возмущённо вопросила подошедшая девушка. О, Нелли, а ты что тут делаешь? обратился я, глядя на рассерженную подругу.